О почитании Божьей Матери Вам показалось, что церковное песнопение «Не и иные помощи, не и иные надежды» выражает некоторое преувеличенное почитание Пресвятой Богородицы. Но почитание Божьей Матери может идти в бесконечность, как через нее идут столь многие к Богу. Бог дал ей славу. Слава только у Бога и только Бог ее дает. И нет у людей слов достойных, чтобы ублажить преблагословенную деву, соответственно ее славе у Бога. Нет у нас людей таких ярких и полных слов, чтобы сказать всю правду о матери воплощенного Творца, через которую совершилось в мире. Боговоплощение. Божьей почести ей православная церковь не воздает ни в одной своей песне, ни в одном своем слове. Та песня, о которой вы упомянули, есть поэтически умилительная песнь, в которой законны гиперболы. Эта песня не для внешних, не для чуждых церкви людей, а для уверовавших в Господа и движимых всецелым к Нему прилеплением и от того, ублажающих ту, через которую Он вошел в мир. Для тех, кто любит Господа Иисуса Христа, утешение радоваться Его святым, Его Царству. В радости, в выявлении своей любви душа далека от аптекарских взвешиваний слов. Душа изливается в песне. И смысл песен церкви, иной раз и гиперболических не только в отношении Божьей Матери, но и святых, открывается лишь нерациональному сознанию. Земные слова не представляют собою монет со строго обозначенной ценностью. Сердце наше всякий раз определяет их вес и содержание. Представьте себе, что вы купаетесь и начали тонуть. А по берегу идет человек. Чтобы ярко выразить свое состояние гибели и привлечь скорейшую помощь, вы кричите этому человеку «Спаси меня!». Он бросается в воду и вытаскивает вас на берег. Но вот по берегу идет религиозный рационалист. Если хотите, назовите его сектантом. Услышав вопль, Он вместо того, чтобы прийти вам на помощь или хотя бы понять вас, начинает осуждать, как согрешает сей топающий брат. Не спасителя зовет он, а делает себе кумира из человека. Такими точно являются и рассуждения религиозных рационалистов, не видящих глубины и иррациональности духовного мира всей его жизненной теплоты, и не понимающих того, что не внешние слова определяют содержание человеческого слова. И от того не дал Господь нам быть судьями другого человека. В минуты отвлеченно-теоретических рассуждений может показаться, что слова не имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве тебе, владычицы, уклоняются от православной веры о первой и последней надежде нашей, Господе Иисусе Христе. Но в духовном опыте человек видит, что такой рационализм есть шелуха и схоластика. Душа верующего в просветленной и мирной пред Богом совести припадает к Божьей Матери, воспевая ей «Не иные помощи» и другие песнопения. В подлинной молитве есть преображение сознания, ум возвышается в молитвенных призывах, освященных веками благодатной жизни.